Если треппер ошибался в верном направлении или подавал ошибочную команду, вожак поворачивал голову, глядя на хозяина почти с презрением, и сам избирал верный путь. Собачьи языки давно списали в бок, словно мокрые красные тряпки. Извитка, заскочив на конце полозьев исплатал в удовольствии наблюдал, как собаки бегут в нерушимом и слаженном цуге, ритмично помахивая баранками бодро закрученных хвостов. На второй сутки он был уже в Большерецке.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 Следующая деревня Голыгина. Здесьные мужики жили с промыслов и огородов. Они взбивали вкусное масло, а сливки со сметаной текли у голыгинцев рекою. Но здесь было меньше охотников, и потому из палатов прочёл целую лекцию, показывая наглядно, как продёргивать затвор, как поступать в случае заедания патрона. Пошёл уже пятый день пути. Забаки устали. Это так. Но зато уменьшился груз на нартах, и трапперу удавалось выдерживать прежнюю скорость передвижения, с какой и начинал свой путь, когда бежал с полной нагрузкой. Глаза уже слипались от многосуточного недосыпа, но из палату предстояло заехать ещё в Явино, что лежало на юге Камчатки. Вот на вечером он затормозил у дома Явинского старосты. Сказал что будить людей, глядя на ночь, не следует. За чаем они разговаривали о войне с Японией. У нас в Явино с осени япончик живет. Откуда он взялся? — удивился траппер. Вроде бы со шхуной, которая тут и частенько на камнях калечится. Где он сейчас? — спросил из палатов. Дрыхнет, небось. Чего же ему делать-то? Староста немного помялся, потом сказал. История тут такая. У нас год назад почтальон пропал, баба у него осталась. Ну, повыломалась. Как и положено бабе, потом притихла, а тут и японец, от кельни возьмись. Не гнать же его. По суди сам мел человек. Японец ласковый, ожился у нас и домы и ни в какую не собирается. Вроде ж он дрова колет, за стакиной пригляды имеет, хозяйственный. Вот и причалил ко вдове почтенной. Зимою священник его в православие обратил, повенчал с бабой. Вот история-то какая. Из палатов угостил старосту папиросой. русский он говорит: "Да леший его разберёт". Так вроде бы ни бэ, ни мэ, ни кукаеку, а иной раз по глазам вижу, что наш речь понимает. Из палатов посидел, подумал. Конечно, близ Сбурного моря случаются всякие трагедии. Ничего удивительного, если японского рыбака со острова Шумшу прибило к русскому берегу. Всякий человек с моря идёт на свет огня к человеку.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 Я сложил оружие у тебя в синях. Сам и раздай мужикам берданки. Помни, отец, что твоя деревня Явина ближе всего к Острову Шумшу, где самураи давно высиживают змеиные яйца. На совете в Петропавловске относительно вас решили так: если японцы появятся, сразу же отводи людей в лес или в горы, а нам шли гонца. Тебе всё ясно? Ясно, голубе. Задерживаться в Явино траппер не хотел и решил убраться отсюда, чтобы его даже не видели. Но случилось не совсем так, как он задумал. Был ещё ранний час, когда из палатов начал выезжать из деревни. На околице стоял коровник. Из него вдруг вышла молодая японка с вилами, на которые была поддета большая куча подново навоза. Брось вилы. Иди сюда, позвал его из палаты. Японец послушно исполнил команду. Садись, отвезу тебя в Петропавловск. Японец издал вежливое шипение, но в глазах его мелькнуло что-то зловещее. Было видно, как он насторожился. Держа в руке Дюксфлинт, Исполатов сам подошёл к нему вплотную. Расскажи, как ты сюда попал? И зачем? А я, Япона «Русики, не понимай!» «Перестань дурить!» «Я же вижу, что руки у тебя совсем не рыбацкие!» «Что? А ну-ка, без разговоров, вытяни их!» Японец с улыбкой вытянул руки. Страшной силой удар хлестнул из палатого по глазам. Ослепленный невыносимой болью, траппер одним замахом обрушил перед собой тяжкий, как молот, приклад бюксфлинта. «Ну и сам...» скиючинный от боли обмяк телом и опустился на снег. Когда зрение вернулось к нему, из палатов увидел, что лежит рядом с японцем, у которого череп раскороен пополам сильнейшим ударом приклада. Боль была долгой и нестерпимой. Уф, стонал траппер, подвывая. Страшным усилием воли он заставил себя для начала сесть. Потом, опираясь на ружье, поднялся в рост. Быстро огляделся. В домах Явина уже растапливали печи, но, кажется, никто их в схватке не видел. Из палатов волоком дотащил убитого до упряжки и, словно вялый мешок, втянул его на пустые нарты, сверху закинул полостью, Рухнув на передок сани, траппер слегка тронул потег, хрипло сказав в сторону вожака: "Подлаг". Из палатов вернулся в Петропавловск первым. Остальные каюры с грузом оружия были ещё в пути, развозя берданки и патроны по стойбищам и деревням Камчатки. Соломин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 чего-либо покрепче. Андрей Петрович набулькал в стакан чистого спирта, наспех соорудил неказистый бутерброд с кроем. Прошу. Поднес все это трапперу. Жадно выпив, из палатов стал жевать бутерброд. Я все сделал. Мрачно доложил он. Население прибрежных деревень о возможном нападении извещено. Оружие мужики разобрали охотно. Раздал и кресты ополченцев. А к тем четырем, что лежат на моей совести, припишите и пятого. Траппер попросил Соломина выйти во двор. Там, откинув с нарт полость, он показал убитого японца. Хороший попутчик. Словно знал, что я не из болтливых. И поэтому всю дорогу молчал как проклятый. Соломино привиде трупа даже захатало. Э, где же второй? неожиданно произнёс он. Вот он вспоказался трапперу прямо-таки дурацким. Я же не молотилка. Или одного вам, кажется, мало. Соломину пришлось объяснить, что убитый в деревне Явина японец хорошо знаком ему. Год назад На переходе с Унгарии вышедшим из Хакодаты, его соседями по каюте были два молодых японца: Фурусава и Кабаяси, плывшие на Командорские острова изучать русский язык. "Для меня, сказал Селомин, все японцы на одно лицо, и я не могу точно утверждать, кто это, Фурусава или Кабаяси, но зато я твёрдо уверен, что перед нами один из них". "В любом случае, ответил траппер, кто бы это ни был, на русский язык он изучил теперь досконально". Мне непонятно лишь одно: как же с Командор он угодил в Явино? Опрокинув нарты, он пинками ноги откатил замёрзший труп к самому забору и засыпал его снегом. Мне и в самом деле надо выспаться. А вдова Явинского почттеллиона не слишком-то и скучала. Теперь, благодаря моим постоянным услугам, она обдавила вторечно. Это меня не отвращает. У неё такой богатый коровник. что она скоро найдёт себе третьего дурака. И пошёл спать. Соломин спросил Сотинного: "Миша, что за человек твой приятель? С ним не пропадёшь. Он грамотный". "Как бы этот грамотей не подвёл меня, Шашка не выедет", заверил его урядник.